Глава 28. Леон. Манчестер. Июнь 2012. Организм противится тому, чтобы ехать к Бакстону на поклон. Снова. От нервов Леона выворачивает завтраком. Через час у него поезд, а он едва может оторваться от унитаза. Еще и не у себя дома. Хотя это к лучшему. Тыковка и без того все время пытается нарушить постельный режим. Чтобы закончить свое изобретение, нельзя добавлять его к его гиперактивности, еще и тревогу. «Господин?» — раздается из-за двери робкий голос Тамзин. «Вам нужна помощь?» «Нет», — резко отвечает он и поднимается. Полощет рот листерином, оглядывает себя в зеркало. «Нет, с этим пора заканчивать. Опасность, которую сейчас представляет Бакстон, требует мобилизации всех ресурсов». Или он устает настолько, что уже практически поселился в этом пестром доме. Но душащая забота, которая окружает его Тамзин, начинает затягивать, как зыбучие пески. «Тэм!» — строго зовет он, с усилием открывая дверь. Комфорт притупляет рефлексы. Еще пара ночей с этим теплым комочком под боком, и он окончательно превратится в семейного мужика, а социальный долг потребует починить чертов кран, который каждый раз заставляет Тамзин морщиться. «Да, господин», — выглядывает из кухни она, — «вам плохо?» «Тэм, нам нужно разойтись». Пластырь сдирают резко, и это именно то, чем стала для него Тамзин. «Сейчас рана должна кровоточить. Не будет боли, не будет роста». В ее округлившихся глазах пульсирует страх. «Я сделала что-то не так?» «Нет, девочка. Леон должен дать ей хотя бы какое-то объяснение». Ты Лучшее, что у меня было. Пусть это ложь, нельзя оставить ей травму только потому, что он начинает привязываться. Погода меняется, поглаживает ладонью ее щеку он. Тебе со мной будет опасно. Мне все равно. Это не так, и ты знаешь. Тем дерьмо становится нездоровым. Все равно, в ужасе повторяет она. Я не смогу без тебя. Конечно сможешь, какие глупости. Я спешусь с нашими. Узнаю, нет ли хорошего мастера для тебя. Ты не понимаешь. Мне нужен не другой мастер, а ты. Я умру, если ты уйдешь. Прекрати так говорить, — строго отвечает Леон. Ты должна быть в безопасности. Я не могу ее тебе обеспечить, поэтому мы расходимся. Это финальное решение. Пожалуйста. По ее лицу текут слезы. Пожалуйста, не уходи. Я буду кем захочешь. я Я отменю лимиты, давай. «Только не оставляй меня, это нечестно. Что я сделала не так? Я могу помогать. Если скажешь следующего, сама у Тили затыкает ее он. «Тэм, мы так не договаривались. Ты только что откатила весь свой прогресс. Но я же люблю тебя. И это мой лимит, помнишь? Никаких сильных чувств». У Тамзин дрожат губы, и она начинает задыхаться от слез, но уже произнесла слова, после которых нельзя оставаться. Любовь — не его концепт. Леон пробовал, и это не работает. Она продолжает упрямо повторять одно и то же, не слыша его. И все, что можно сделать, — это усадить ее на диван и убрать руки, опустившись на корточки напротив. «Все кончено», — строго произносит он. «Я больше не позвоню, и ты мне не звони. Свяжусь с нашими, они помогут. Но ты и я больше не существуем». «Я люблю тебя», — «красный», — говорит Леон. Вздрогнув словно от удара, Тамзин тут же перестает плакать. Больше того, она начинает смотреть на него, как на чужого. Это ему и требуется. Больше не произнеся ни слова, Леон забирает свои вещи и выходит на улицу. Теперь его ничто не остановит от того, чтобы вытащить братьев из Манчестера. «Сюда будет некому возвращаться». Нью-Йорк, апрель 2019 -го. Раньше он думал, что таких сокровищ, как Зои, среди нижних не бывает. Подправить манеру разговора и цены ей не будет. И это в 25 лет, еще через пару, это будет разрывная пуля, а не нижняя. С ней можно выстроить долгие отношения, или он собирается над этим поработать. Но все-таки ничего себе, как она приняла информацию, которую он вывалил на нее за завтраком, даже не поморщилась. Более того, половину узнала не от него. Бакстону стоит держать шавок на привязи. Им не нужна лишняя огласка даже в Даркнете, особенно в Даркнете. Конечно, сегодня Зоя узнала не все, а только то, что невозможно доказать, если решит заглянуть в полицейский участок. И она в курсе, что его рассказ оставил слепые пятна. Однако если их отношения действительно дойдут до высокого уровня через пару лет, Зои должна услышать от него то, что не может прочесть в других местах. Леон подъезжает к небоскребу, который принадлежит Грэгу Эвингу, и с тоской оглядывает проезд на внутреннюю парковку. Неужели нельзя было сделать место для посетителей? Здесь все расписано под сотрудников. Если только успеет, Тесла аккуратно становится на место Флоренс. Грег назначил встречу у себя в офисе на восемь утра, что несколько рушит планы на день, зато оставляет свободным вечер. Леон подходит к его персональному лифту, упав пафосного урода даже это есть, и нажимает на кнопку вызова. Весна в Нью-Йорке вступает в свои права, и что-то в воздухе меняется. В очередной раз только теперь не весь город возвращается к жизни. кого-то уже не... Леон едва не бьет себя по лицу. Сейчас нужен человек для серьезного разговора, а не месиво тоски, в которую он превращается. Стоит только вспомнить о том, что не прошло и месяца, как тело тыковки отправили в печь крематория. У него еще остались живые близкие, которым он нужен. Например, он обещал съездить с Кэтрин к врачу, помочь Джеку найти дополнительные средства для фонда. Тот набирает подопечных слишком быстро, и скоро собственных денег может не хватить и Гэри с ним почти не говорит. Конечно, он давно преодолел свою скорбь, но черт знает, что там в этой молчаливой голове. Двери лифта наконец открываются, и приходится мобилизоваться, отключив чувства. Грег Эвинг — активный участник синдиката, и даже опаснее Дэви Арчера, именно поэтому ли он держит его ближе. Что удивительно, они все периодически пересекаются в одном БДСМ-клубе. Хотя, если посмотреть с другой стороны, Все становится логично. Власть — то, что лидеры преступных групп ценят выше, чем собственный оргазм. Вот только Грег и дэви садисты, а Леон чертовски не любит садистов. «Доброе утро!» — встречает его с порога резкий голос. «Ты удивляешь меня, Леон!» «Я удивляю сам себя!» Грег даже не поднимается из своего широкого, обитого коричневой кожей кресла. От комнаты веет роскошью. «Каждая вещь здесь стоит на своём месте и выглядит довольно просто, но Леон уверен, это лучшее на рынке. От стола до ручки шкафа». «Чёрт!» — хмурится Грег, отвечая на рукопожатие. «Ты выглядишь старше?» «Соболезную по поводу Тома Гибсона». «Спасибо», — кивает Леон. «На этом с расшаркиванием можно закончить». «Я по делу». «Не сомневался», — указывает тот на кресло напротив. «Кстати», — вспоминает он, — «почему здесь?» «Думал, мы возьмем кабинет в пристанище?» «Мир меняется?» — усмехается Грег. «Теперь я там не появляюсь, храню верность жене?» Леон едва не присвистывает от удивления. «И действительно, мир меняется. Что должно было произойти, чтобы Грег отказался истязать своих любимых латиноамериканок, доводя их до потери сознания от кровотечения?» Ещё и прикрывать это верностью к серой мышке Бонни. Забавно. «Грэг, у меня есть к тебе предложение». «Нет». «Прости». «Нет», — повторяет тот. «Мы квиты с момента, как ты попросил занять ресторан Бонни на вечер. Больше я тебе ничего не должен». «Кстати, спасибо. Но я не говорил об одолжении. У меня предложение, и оно может тебе понравиться». «За время нашего знакомства такого ещё не было». «Все случается в первый раз. Хаттон Бакстон в городе. И, кажется, ему до жути надоело положение вещей в синдикате». «Баронет?» — приподнимает брови Крэг. «И что нам до его чувств?» «Он хочет заказать убийство папеньки». «Чушь!» — тоже так подумал. «Но он совершенно серьезен и, судя по всему, не врет. Это не ловушка барона. Я навел справки. Все чисто. В Лондоне не знают, что Хаттон поехал сюда». Он должен разбираться с поставками из Мексики. «Слышал, да», — кивает Грег. «Даже рад, что наркотики — не моя зона, последнюю партию жестко накрыли». «Так вот, барон дал Хаттану доступ к нашим делам, и тот предлагает свободу за выполнение задания». «Зачем мне свобода?» «Ты сможешь забрать законную часть рынка себе и не платить никому идиотскую комиссию». Грег смиряет его взглядом и прищуривается. «Мне казалось, тебе нужнее? Ты ведь так и не зарабатываешь здесь». «Я свою свободу и так получу», — усмехается Леон. «В том и суть, что ваш рынок мне не нужен. Я неплохо справляюсь в легальном поле, и хат-то на сам прогну». Звучит как благотворительность, на которую ты не способен. Мне нравится идея убрать штаты из зоны влияния синдиката. Если для этого нужно отдать тебе вкусное предложение, почему бы и нет?» Ты избавишься от барона? Я избавляюсь от барона. Вин-вин. Ты ведёшь себя подозрительно, в курсе? Грэг, я на твоей территории. Прослушки на мне нет. Мы оба знаем, что повязаны слишком глубоко, чтобы друг друга сдавать. Не ищи подвоха там, где его нет. Ты, видимо, не представляешь, как это выглядит. Вдруг откуда ни возьмись, приходишь с таким предложением, что я даже не знаю, в каком случае получу больше. Если соглашусь... Или если заложу тебя барону? Я еще вчера прошел все эти стадии, кивает Леон. У меня сейчас нет сил заниматься этим предложением. Недавно я потерял свой главный актив. Моя ключевая цель – фэллоу-хэнд, и синдикат только мешает. Главный актив? Ты о Гибсоне? Конечно. Производственная компания, поднявшаяся на собственных изобретениях, без изобретателя. У меня проблем по горло. Леон даже не врет. В рабочем плане это остается его главной проблемой. Майя отлично руководит отделом, даже лучше, чем тыковка. Но с новыми продуктами у нее не получается. «Вы с Бакстонами, похоже, больше, чем тебе хотелось бы», — странно усмехается Грег. «Начинаю побаиваться британцев». «На что ты намекаешь?» «Ты просто машина, Леон. После того, как я услышал о Гибсоне, был уверен, что тебя подкосит». «Но нет. Все британцы так холодны». «Да», — соглашается Леон, — «Грегу нельзя показывать, что он живой. Тот сразу захочет его сожрать». «Так что, ты займёшься?» «Предложи Дэйви». «Нахуй, Дэйви», — растягивает губы Леон. «Пусть сначала выживет в войне за трафик». Грег сводит брови в задумчивости. «Ещё бы». Он принимает одно из самых нелёгких решений в своей жизни все-таки слишком молод, чтобы в одиночку тянуть на себе вет в торговле оружием. И дело не в возрасте. Еще пять лет назад он был студентом, папочкиным золотым мальчиком. Леон помнит, как он втянул Грэга в синдикат. Стоило Эвингу-младшему передать права на недвижимость на восточном побережье, Эвингу третьему, и его склады стали выглядеть безумно вкусной добычей. Публичной репутации семьи хватало, чтобы устроить там целый перевалочный пункт, для незаконной торговли оружием. Проще всего было купить именно Грэга. Леон организовал ему мощный проигрыш в подпольном казино одного из членов синдиката, а потом просто появился на пороге с щедрым предложением от Бакстона. Кто бы мог подумать, что малыш так втянется. Теперь в его глазах даже блестит удовольствие от перспективы забрать целую ветку бизнеса себе. Еще бы. Со всеми конфликтами в Африке эта идея предстаёт невероятно перспективный. «Ладно», — бросает Грег. «Я возьмусь». «Сообщи мне дату», — поднимается Леон. «Побуду совой между тобой и Хаттоном». «Кем?» «Совой. Из Гарри Поттера. Ты что, не смотрел?» «Это для детей и фриков». «Американцы», — вздыхает Леон. «Как с вами общаться?» Когда Гэри познакомился с Фло, бывшей девушкой Грега, какое-то время Леону пришлось её проверять. Их внезапная связь выглядела слишком подозрительной. Оказалось, и правда совпадение. По крайней мере, после событий прошлого года Леон только больше уверился в этом. Он бесшумно спускается на парковку. Разговор прошел проще, чем ожидалось, но все равно отнял часть внутренних сил, накопленных для того, чтобы пережить тень. У Теслы он замечает недоумевающих Флоренс и Джека. Точно они же не могут припарковаться. Простите, Ускоряет шаг Леон. «Минуту. Отгоню. Просто...» «Не хотел искать места с утра». «Да я не против?» Поднимает ладони вверх Флоренс. «А что ты здесь делаешь?» «Сейчас объясню». Запрыгнув за руль, он ловко выезжает, благо вокруг еще не так много машин, и тормозит напротив. «Пожалуйста». Кивает он на освободившееся место. «Я был у Эвинга. Утренняя встреча». «Он же не в городе?» — хмурится Джек, провожая обеспокоенным взглядом Флоренс, которая возвращается в свою «Шевроле Камаро». «Зачем тебе Эвинг?» «Значит, вернулся», — пожимает плечами Леон. Решали пару вопросов по бизнесу. Он тут строит новое здание где-то возле центрального парка. «Разве нам нужно менять офис?» «Нет, нам главное выправить продажи, чтобы платить хотя бы за этот», — невесело улыбается Леон. «Тебе Майя вчера не писала?» «Она вообще со мной не разговаривает. Боится, что ли?» Вместе они наблюдают, как паркуется Флоренс. «Нет, это из-за меня. Она должна была просчитать с тобой новую идею, но, судя по всему, идеи так и нет. Ты отсюда в офис?» «Да, думал прогуляться». «Я опаздываю», — выбирается из машины Флоренс. Она подходит к Леону, чтобы оставить у него на щеке поцелуй, и приветливо улыбается. Кажется, занятое парковочное место немного пошатнуло ее веру в его адекватность. «Ты подбросишь Джека?» — спрашивает она. «Конечно», — обещает Леон. «Тогда хорошего вам дня». Поцеловав Джека на прощание, Фло быстро уходит с парковки, скрываясь за углом. Леон кивает на пассажирское сиденье. «Едем?» «Слушай, я хотел с тобой поговорить», — выпаливает Джек. «Знаю, моя только заняла должность». Но мы и без того уже заходили в кризис. Ты уверен, что она как-то поможет?» «Нет», — честно отвечает Леон. «Но я пока не вижу других способов, кроме как подтолкнуть ее». Кейт говорила, что у нее есть знакомые. Не запомнил, где. Может, ее попросить? «Ты настолько не веришь в Майю?» «Мы...» — Джек запинается. «Мы все тяжело переживаем смерть тыковки. Но ребята из продукта просто разрушены». Понимаю, сам еле встаю по утрам, но не представляю, как им помочь. Итан, Майя, Минди, кабинет зомби. Чёрт, я ведь к ним даже не заходил. На Лёна резко наваливается усталость. Ты прав, братишка. Я должен с ними пообщаться. Просто боюсь, что мы не выберемся. По глазам Джека становится понятно. Он не только о компании. Наверное, даже совсем не о ней.